Глава двенадцатая. Награда. Сила меча зависит не от меча, а от руки самого воина. Исмаил I, Шахиншах Азербайджана и Ирана. Планета Арата. Резиденция императора. Личные покои ее высочества принцессы Велины Ансирайтис. «Знаешь, сестренка, ты гений». Обескураженно качая головой, негромко воскликнул принц Фариал. «Честно говоря, я готов был поспорить с тобой на то, что у тебя не получится обойти систему защиты и просочиться сквозь фильтры». «Так надо было предложить», — хохотнула в ответ Велина. «Знаешь что, вместо того, чтобы все свободное время пропадать в спортзале, надо иногда кое-чему и учиться», — постучала себя тонким аристократическим пальчиком по виску девушка. «Да и вообще, если бы ты знал, как тяжело мне все это дается. Думаешь, легко вести результативный блок в Галанете? Ты знаешь, какая у нас там конкуренция?» Внезапно игривое выражение ее лица изменилось. Лицо красивой девушки превратилось в холодную маску величественной аристократки. «Ты вообще понимаешь, как нелегко мне было добиться этого права? Я буквально вымаливала на это дозволение у отца». Причем мне пришлось пообещать, что я все буду делать сама, не привлекая никого для помощи. Ну, кроме своего искина, конечно же. Насколько ты уверена в конфиденциальности подобного общения? Скептически поинтересовался парень. Честно говоря, призналась принцесса, тут до конца ни в чем нельзя быть уверенной. Ты же знаешь, сколько у нас структур для обеспечения безопасности. Так что не удивлюсь, что, скорее всего, отец или Орлафет об этом узнают. «И ты не боишься их реакции?» «Нет. В случае чего, прикинусь дурочкой». И вновь лицо девушки моментально изменилось, мгновенно став похожим на ту взбалмошную и бесшабашную девушку, с которой принц говорил всего несколько минут назад. «Ненавижу, когда ты так делаешь», — покачал головой Фариал. «Неужели ты думаешь, что она отца, это может подействовать?» «Конечно нет. Ты ведь прекрасно представляешь, что он за человек». «Но я знаю, что он меня любит и простит», — уверенно заявила юная красотка. После смерти матери он стал меньше уделять внимания нам. «Дела короны не стоит его обвинять. Ты ведь понимаешь, что ее гибель на него сильно подействовала. Легкая тень грусти набежала на лицо принцессы, но она упрямо тряхнула головой, раскидав по плечам золотистые волосы. «Короче, написать Джону мы теперь можем». Хочешь, пошлем сообщение от моего имени, или предпочтешь стряхнуть пыль со своего аккаунта? Давай лучше от тебя. Думаю, так будет проще», — предложил Фориал. «Да, я считаю, что так будет безопаснее. Ко мне-то уже привыкли, ну и достанется мне в случае чего не так жестко. Меня отец точно не сильно накажет. Так, что будем писать?» «Набирай», — кивнул головой парень. «Джон?» «Это доцент. Тебя помиловали. Не знаю, найдет ли тебя это послание, но я хочу, чтобы ты помнил, что я беспокоюсь о тебе. Теперь ты можешь вернуться в Империю. Обратная связь небезопасна, и я пойму, если ты не сможешь ответить. Но мне важно знать, что с тобой все хорошо. Все. Можешь отправлять». Закончил фариал и выжидательно уставился на сестру, которая к этому времени уже успела вернуть на правый висок свой ИДРИС – инструмент дополнительной реальности и симуляции. Это устройство на начальном этапе жизненного цикла использовалось подростками до достижения ими возраста, при котором становилась возможность установка полноценной нейросети. С его помощью можно было и учиться, и пользоваться большей частью технологических устройств. Девайс у принцессы, насколько знал парень, был очень недешев и способен практически полностью заменить нейросеть. Правда, им еще надо было уметь пользоваться. У Фориала тоже был подобный инструмент, но после того, как он вступил в возраст выбора, принц нечасто его использовал, предпочитая не вылезать из спортивного зала. Для эффективного использования этого продвинутого устройства требовалось ношение специальных контактных линз. И именно это наследному принцу империи Аратан не нравилось больше всего. После того, что с ним произошло, Фориал был уверен. В ближайшее время нейросеть у него активируется, если уж у Джона она сработала. Надо только немного подождать. Вот тогда уже можно будет всерьез заняться обучением, размышлял наследник древнего рода, надеясь на то, что она окажется небракованной. О таком варианте событий парень предпочитал не думать. «Ну все», — вернулась в реальность принцесса. «Отправила, так что теперь будем ждать», — произнесла она довольным голосом. «Кстати, у меня родилась идея. Может, и тебе заняться чем-то подобным? Возглавишь какой-нибудь клуб покорителей девчачьих сердец? Правда, контент придется отдавать на согласование, но ты быстро привыкнешь. А если подключить под это дело какую-нибудь патриотическую чушь, то можно даже получить на это бюджет. На первых порах так и быть, сестренка спонсирует тебя, а потом сам. Все сам». «Знаешь что, сестренка, благодарю за советы и предложение, но следовать я ему не буду. Не мое это», — отрицательно покачал головой принц. «Ну, как знаешь», — отмахнулась девушка. «Придется тебе ходить ко мне на поклон, если я, конечно же, не захочу сама поболтать с этим Джоном». Кокетливо выгнула она свою бровь. «Тогда его точно прибьет какой-нибудь твой воздыхатель», — с улыбкой заметил парень. «После всего, что с ним произошло, я думаю, что этого мужчину не так-то просто убить», — глубокомысленно заключила принцесса. «Самое главное, что ты послал ему сообщение, и теперь твоя совесть чиста, и ты можешь спать спокойно». «Постараюсь, сестренка. Спасибо тебе, ты у меня просто чудо». «Ну хватит, Фар. Ты ведь знаешь, я тебя люблю. А чего не делаешь ради родного брата?» Девушка приблизила свое лицо к лицу Фориала и крепко обняла его. «Кроме тебя и отца у меня ведь никого больше нет». Она еще крепче сжала принца и положила голову ему на плечо. Руки наследника империи бережно обняли Велину. «И я тебя люблю, сестра, и ценю все, что ты для меня делаешь». На последней фразе голос принца предательски вздрогнул. Эй! — Ваше Высочество! — отстранилась девушка. — Не разводи сантименты, и вообще, ты меня совсем недавно обидел. — А мы, принцессы, знаешь ли, бываем очень злопамятные! — скорчила она гримассу. — Ты опять за свое, Вэл, махнул рукой парень. — Иди, давай! — отвернулась принцесса. — Мне еще корреспонденцию надо разобрать. — Ассистент, рабочий кабинет! — скомандовала девушка и в помещении включились голографические экраны, при помощи которых ее высочество, принцесса Велина Ансирайтис, и общалась с внешним миром. Для такого предприятия, в которое превратилось ее увлечение, помощь скина была необходима. Принц Фориал еще раз улыбнулся и направился на выход, из покоев сестры, оставив юную красавицу заниматься своим любимым проектом. «Пространство фронтира» «Борт рейдера Калигула, «Господин Сол», — обратился ко мне доктор Селим, — «прошу вас определить приоритет очередности восстановления физической оболочки разумных медицинских капсул. Всего две и ваши прежние указания противоречат друг другу». «А ведь и правда». Я же сначала просил поставить на ноги членов нашей абордажной команды и еще на очереди наш бывший пилот и один из членов вражеского десанта. Человек, которого я меньше всего ожидал здесь встретить. Буран. Тот самый парень, который попал под раздачу в самом начале нашей операции по уничтожению банды в Прибалтике. Не думал, что он тогда смог выжить. Да и Серега мир Праху его про него ничего не говорил. Возможно, он просто этого и не знал. Однако же это казахское лицо я ни с каким другим спутать не могу. «Я вас понял, доктор. Приоритеты немного меняются. Этот человек...» — кивнул я на раненого в живот товарища. «Насколько я понимаю, самый тяжелый». «Вы совершенно правы, господин капитан. В данный момент он находится в критическом состоянии, я поддерживаю его жизнедеятельность с помощью аварийного медицинского комплекта». «Медицинская капсула освободится только через полчаса». А он протянет эти полчаса. С сомнением в голосе поинтересовался я у этого странного ксеноса. Интересно, как он вообще воспринимает нас, сам будучи похожим на гигантскую, облаченную в технологический скафандр Макрицу «Он мне нужен живым и здоровым». «Аварийный комплект способен поддерживать жизнедеятельность пациентов в течение 12 часов при подобной степени повреждений физической оболочки», — пояснил доктор. «Значит, засовывай его в медицинскую капсулу сразу после того, как она освободится», — решил я. «Ну? А с этой что?» — кивнул я на рилму, лежащую на палубе медицинского отсека. Пилот подвергся кинетическому воздействию в области лицевой части черепа, проникающей осколочное ранение глаза. Спасти его, кстати, не получится. Контузия и сотрясение головного мозга? Прогноз на излечение положительный. Могу дать стопроцентную гарантию, экстренного вмешательства не требует, но желательно не затягивать. Единственное мне непонятно, почему член нашего экипажа находится в наручниках. «А этот док, похоже, член не только нашего экипажа. Да и вообще, самая она натуральный член. Эта сучка оказалась предателем и участвовала в попытке захвата нашего корабля вместе с Асаей, Пояснил я Ксеносу, который был не в курсе последних событий. «Благодарю за информацию, господин капитан. Теперь я понимаю, что эти предосторожности обоснованы». Также хочу обратить ваше внимание, что у раненого мужчины на шее находится рабский ошейник. К сожалению, у меня нет необходимого оборудования для того, чтобы его снять. «Да?» — удивился я. «Ну что ж, это многое объясняет, по крайней мере, может. Надо подумать, как решить этот вопрос. Кстати, есть у меня один кандидат на подобную работенку. Искин, связь с Рубкой». «Связь установлена». — доложил хор. — Зиц, подойди, пожалуйста, в медицинский отсек. Нужна твоя помощь. — Как скажешь, Большой. Скоро буду. — отозвался тоненьким голоском улгол, и я вновь сосредоточился на расстановке приоритетов. — В общем, так, док. Если девчонка может подождать, тогда лечите наших ребят от этого токсина. Не хотелось бы кого-нибудь из них потерять, но это... — кивнул я на раненого члена экипажа пиратского корабля. В данный момент цель номер один. После того, как всем окажете помощь, возьмитесь за пилота. Если она придет в себя, в разговор с ней не вступать. Как только девчонки вылезут из капсул, пусть свяжутся со мной. Я передам им вашу просьбу, — ответил доктор и отвернулся, сосредоточиваясь на показаниях массы медицинского оборудования, установленного в отсеке. Я последний раз взглянул на того, с кем когда-то был в одном отряде. Какой все-таки тесный мир. Или это просто прошлое способно дотянуться до нас в самые неожиданные моменты нашей жизни?» Шлюз открылся, и в отсек забежал Улгол. «Я на месте, Джон. Что случилось?» «Можешь снять рабский ошейник с этого человека?» «Ошейник?» — задумчиво проговорил малыш. «Надо посмотреть». Он осторожно приблизился к гравеносилкам, на которых лежал украденный из земли боец Галантуса. Такой же, как и я. Некоторое время он с интересом рассматривал этот хитроумный девайс, позволяющий частично контролировать поведение рабов, для которых установка специализированных нейросетей была нежелательна. По сути, это всего лишь миниатюрное взрывное устройство, способное активироваться при получении определенной команды. Ничего сверхтехнологичного в нем нет. «Такого я не видел». Заключил после изучения ошейник Изиц. зиц. «Но думаю, что справлюсь. Правда, надо кое-что прихватить из нашей мастерской. Хотя должен предупредить, что всегда существует некоторая вероятность неудачного вскрытия, но это ведь один из тех, кто на нас напал. Так что ничего страшного не случится, если его голова немного отделится от туловища». «А вот этого не надо», — строго проговорил я. «Его голова нужна мне на месте, ты меня понял?» «Делай, что хочешь, но ошейник сними». «Хм, ну а если мне хваталки оторвет?» Обиженно пробубнил Зиц. «Так они у тебя отрастают». Парировал я, вспомнив, как на возмездии 14 меня угостили тушеными щупальцами одного не в меру активного клептомана. «Я постараюсь», — буркнул себе под улгол и направился на выход. «Мне же надо было решить еще одну проблему» судя по данным с камер наблюдения, Ковил до сих пор исступленно молотит по корпусу реактора своей дубиной. Никакого эффекта это не дает, но мало ли что этот чудик еще сможет выкинуть. Надо бы его посадить под домашний арест до момента передачи кому-нибудь на станции. При моем приближении искин разблокировал двери шлюза, убрал бронестворки, и я быстрым шагом вошел в реакторный отсек. Парень, похоже, даже не заметил этого, он стоял ко мне спиной и, судя по всему, находился в полностью неадекватном состоянии. Что-то бормотал себе под нос, постоянно всхлипывая, но, тем не менее, методично лупил железякой по корпусу энергетической установки. «Эй, парень!» — окликнул я его. «Ты бы притормозил!» Услышав мой голос, один из спасенных на крейсере резко развернулся, выставив перед собой свое орудие. «Да уж, что-то в этих глазах поменялось». Сразу же понял я, посмотрев ему в лицо. «Ковел, отдай мне железяку и пойдем со мной, я отведу тебя в каюту». Максимально дружелюбным тоном попросил я. «Он всех убил! Он всех убил!» Завел уже не раз слышанную мной жалобную присказку. «Послушай, успокойся. Я не хочу причинять тебе вреда. Но если ты не возьмешь себя в руки, придется привести тебя в чувство радикальным способом». Я сделал несколько шагов ему навстречу. «Не подходи! Не подходи!» — закричал парень. «Он всех убил, ты понимаешь, он всех убил! А ты его убил, значит, ты еще хуже! Вы все должны сдохнуть, как мой отец, как все мои друзья!» железяк в руках Ковила начала подрагивать. Судя по его поведению, он входил в более острую фазу своего психоза. И почему такой вот ушлепок смог выжить там, где не смог спастись практически никто, даже удивительно. «Брось железяку!» — раздельно проговорил я с угрозой в голосе. Этот малолетний придурок начал меня утомлять. Совсем недавно я пережил не самые радужные моменты, и нам, честно говоря, сильно повезло, что мы вышли из этой схватки победителями. А тут еще этот шизик исполняет. Но вот что-то совсем расхотелось мне его жалеть. Медленно и неотвратимо я приблизился к нему, резко выбросил вперед руку и схватил обрезок какой-то трубы, которую он использовал в качестве оружия. Рванул на себя, намереваясь забрать его из рук паренька, но не учел того, что частенько явно сбрендившие люди способны показывать незаурядные физические возможности. Он не выпустил железяку из рук, настолько крепко были сжаты его пальцы. Да вот только я был в своем скафандре, и он со всей дури приложился своей головой о мою грудь, чтобы, тут же, потеряв сознание от удара, сползти на палубу. Даже после этого его правая рука осталась крепко стиснутой. Пришлось осторожно разжать ему пальцы, чтобы высвободить обрезок трубы и отбросить ее в сторону. После этого я с легкостью поднял его и, забросив себе на плечо, отнес в каюту, критически осмотрел ее содержимое. Еще надумает вскрыться и, не найдя ничего опасного, вышел оттуда, заблокировав дверь и приказав Искину не выпускать его без моей личной команды. Теперь первоочередные дела на рейдере были завершены, и надо бы отсюда сваливать. Стакс уже проверяет все системы корабля перед вылетом. Я попросил его об этом, как только мы закончились нападавшими, вернее, закончил он. Но сути вещей это не меняло. Добравшись до рубки, я уселся в свой ложемент и осмотрел окружающее меня пространство. На месте пилота сидел сибурианец, и, судя по его позе, был частично погружен в управление кораблем. А если обратить внимание на то и дело мелькающие виртуальные экраны, то можно понять, что он попутно еще и анализировал состояние корабля, оценивая полученные повреждения. Несмотря на то, что энергетический щит выдержал и обшивка не пострадала, Необходимо было удостовериться в том, что действия обороняющихся не повлекли за собой никаких негативных последствий, ведь не всегда можно оценить прогнозируемый урон при использовании тех же импульсно-плазменных гранат. Подобные действия предписывались и регламентировались подробными инструкциями, которые вдалбливались при изучении пилотских баз знаний. Все это я прекрасно знал, потому как сам являлся пилотом, правда, пилотом неполноценным. У меня нет специализированного разъема для подключения нейрошунта. Я не могу слиться разумом с кораблем, как это делал Стакс или та же Рилма. Как-то в текущей суете у меня вылетело из головы желание установить себе это дополнение. Думаю, Пыржик бы справился с подключением этого устройства без особых проблем. Я по привычке, которая в последнее время у меня образовалась, внутренним голосом обратился к посреднику. «Пыржик, злодей!» «Что-то ты в последнее время запропал, обиделся, что ли?» Но мне никто не ответил. «Пыржик! Ау!» Заволновался я, привыкнув к практически мгновенному отклику. «Ты где, котяра?» Несколько последующих секунд томительной тишины посеяли во мне тревогу. «Посредник, посредник! Ответь!» «Думай быстро, Джон, я тут немного занят». Наконец-то услышал я голос. «Это чем же ты таким занят, что не отвечаешь? С тобой все в порядке?» «Со мной все в порядке, Джон. Если объяснять в понятных тебе терминах, то это тебе хреново. Но если ты будешь меня отвлекать, то положение может стать еще хуже». «А вот сейчас не понял. Что там опять произошло?» «У нас проблемы с источником». «Ты же сказал, что там все более-менее нормально». «Я не понимаю, что происходит». Пульсация ядра продолжается. Характер итерации нестабилен. Иногда мне кажется, что может случиться дикий выброс силы. «И чем это мне грозит?» — с тревогой поинтересовался я. Ну, «Вообще-то это нам грозит, и не только нам, но и всему, что тебя окружает». «Поясни. Потребовал я у этого паникера. Сам я ничего такого не ощущал». «Если говорить простыми словами, то здесь есть две крайности». При минимальном значении колебаний есть риск, что источник полностью схлопнется, и тогда я точно перестану существовать. Но если случится выброс, то нельзя спрогнозировать последствия. Твое сродство не определено, и что в этот момент может произойти, непонятно. Что значит сродство? Джон. На самом деле псиисточник очень тонкая штука. А возможности каждого существа индивидуальны, уж поверь мне, ты не исключение. Эти законы действуют практически на всех. «Я что, могу тут всех поубивать, что ли?» «Это тоже не исключено. Представь, что будет, если возникнет, например, электромагнитный импульс, который сожжет все, до чего дотянется. В этот момент может случиться беда, а если пострадает и скин? «Я надеялся, что все успокоится и пытался блокировать структуру источника, но у меня ничего не получается». Поэтому, если в данный момент нет ничего критического, я бы предпочел заняться делом, а тебе лучше отдохнуть и не в рубке корабля». «О, да. Как ты, братан, заговорил?» — протянул я. «Видать, тебя в натуре припекло. Ладно, занимайся. Делай, что хочешь, но мне на рейдере ЧП не нужно, а тут уж я как-нибудь справлюсь самостоятельно». «Не сделаю, что смогу, ведь это в моих мне интересах». Слегка мурлыкнув, ответил кот, и по внутреннему слуху ударила недавняя тишина. Я слегка прикрыл глаза и откинул голову на спинку ложемента, машинально смахнув запрос автоматики на перевод оборудования в анатомическое положение. Надо подумать. Надо взять себя в руки и отбросить в сторону все посторонние мысли. Сосредоточиться на том, что происходит. А происходит вокруг какая-то дичь. Пожалуй, самый мирный период у меня был на Горане, хоть и там была заварушка. Все остальное время мне приходится ходить по краю, хотя я просто пытаюсь хоть немного спокойно пожить и посмотреть то, о чем мечтал с самого раннего детства. Да и какой-то мальчишка не мечтал стать космонавтом, тем более выросший в России, где вот-вот должна была начаться очередная экспедиция к соседней планете Солнечной системы, Марсу. Первая, к сожалению, окончилась неудачно, Тщательное расследование и выявление причины аварии позволило найти виновных в саботаже, но, тем не менее, проект начали заново. К счастью, при аварии никто не пострадал, и нам удалось вернуть космонавтов домой живыми. Неполадки произошли практически после самого старта, наверняка они уже вовсю на нее летают и изучают. Мои мечты так и остались мечтами, однако им суждено было притвориться в жизнь таким вот причудливым образом. Я нахожусь на борту собственного космического корабля, черти где, и вокруг меня бесконечное дерьмо. Да, только надо подумать немного о другом. Кто я такой? Человек, солдат. Но прежде всего я офицер. И необходимо вспомнить кое-какие преподанные мне уроки. Пора перестать плыть по течению, а включить голову и проанализировать ситуацию. Выработать стратегию действий, следовать плану, несмотря на количество переменных вокруг. Да, какая-то херня творится с этим пси-ядром. Но это не моя забота, пусть Пыржик там проверяет, он все равно в этом деле больше разбирается, но то, что происходит вокруг, это совсем другое дело. Нужно серьезно заняться тем, кто организовал это мероприятие, при этом надо очень плотно поговорить с данным индивидуумом с целью выявления его мотивации – Ведь все было задумано и проделано с дальним прицелом. Засланные казачки в виде двух девиц, подмена Сереги, пиратский корабль, подстерегавший нас там, где обычно никто не появляется. Но в самую первую очередь нам надо покинуть это место и как можно быстрее. Не исключено, что сюда могут нагрянуть еще охотники за нашими головами. Хор! позвал я. «Что у нас есть по картографии этого района?» Есть несколько фрагментов с подтвержденными значениями, но если мы хотим спрятаться, то нам надо уйти туда, где еще не скоро должны появиться разумные. Ты забываешь про контракт? Его в любом случае надо выполнить, иначе очень скоро с нами перестанут иметь дело. Мы вообще-то первое задание выполняем, и у меня большие планы на этот бизнес. Так что двигаться мы будем в сторону Аратуга, но выйти к нему должны с другой стороны. Тогда предлагаю интуитивное движение с коррекцией в каждой точке выхода. Ты прав, согласился я. Так и сделаем. Ищи первую точку. Анализ уже идет, — отозвался Искин. Найдено три возможных вектора прыжка. Система расположена достаточно недалеко, и нам будет проще делать выборку маяков. На одном из экранов отобразилась трехмерная модель сектора. Из-за того, что данная область была недостаточно изучена, карта представляла собой компиляцию многочисленных генераций и сопоставлений с картографированными зонами. «Давай вот сюда», — мысленно указал я искусственному интеллекту. «Координаты прыжка запрограммированы», — доложил Хор. «Требуется ваше личное разрешение на начало движения». «Давай. Поехали», — согласился я, — и доступ к управлению силовыми установками для стакса оказался разблокирован. Надо было уже давно разрешить это сделать, стакс же пилот. «Извините, командир, протоколы безопасности до сих пор ведут проверку целостности. Как только она завершится, это неудобство перестанет для вас существовать». «Ты там давай, пошустрее приходи в себя. Судя по последней информации, мне тут тоже особо задерживаться не стоит». Лучше я отдохну, пока есть возможность. Все равно, какое-то время мы будем в гипере «Принято. Полностью вас поддерживаю, командир». Отозвался Искин и отключил связь. «Сол, я готов», — раздался голос Лакина. «Полетели отсюда», — скомандовал я и практически сразу же почувствовал легкую вибрацию. В повседневной жизни ее практически не замечаешь, но она присутствовала всегда, кроме, пожалуй, тех редких моментов, когда корабль находился не в движении. И хоть дел на самом деле еще уйма, надо будет собственными глазами осмотреть трофей, доставшийся нам от незадачливых пиратов. Пока я разбирался с первоочередными вопросами, оказывается, Стакс успел добраться и до бота, прикрепленного к внешней обшивке и очень скоро доложил о том, что вопрос с пилотом летательного аппарата закрыт. Он трагически погиб при исполнении служебных обязанностей. Так наверняка сказали моим родителям после того, как наша группа не вышла на связь. По крайней мере, я на это надеюсь. Хотя от наших своеобразных работодателей можно было ожидать всего чего угодно. В данный момент мы оказались в ситуации, которая явно попахивает дерьмом и мне надо будет постараться разобраться во всем происходящем, но однозначно это надо будет сделать тогда, когда появится хоть какая-то информация. А пока есть время отдохнуть. Правильно, утро вечер мудренее. Я ведь уже давно просто и банально не высыпался. Вот как-то не получалось, и боюсь, что и дальше не будет получаться, но в данный конкретный момент есть возможность отдохнуть, и ею надо воспользоваться. «Шир, меня некоторое время не будет, очень надеюсь на тебя. Задание и скину я обозначил, и у тебя теперь есть доступ к кораблю, так что я думаю, ты без проблем справишься». «Хочешь отдохнуть?» Сразу понял мой план Стакс. «Правильное решение. Смысла в твоем присутствии немного. Только ответь мне на один вопрос. Откуда ты знаешь того раненого Хому со странным разрезом глаз?» Старые знакомы. Воевали вместе. Не стал ничего скрывать я от сибурянца. Тогда понятно. Но я бы посоветовал тебе быть с ним осторожным. Обязательно. Я не стал ничего говорить ему по поводу предупреждения, которое мне сделал посредник, а просто встал и направился к себе в каюту. Как ни крути, отдыхать действительно нужно. Оказывается, геморройное это дело владеть собственным кораблем тем более, когда занимаешься таким небезопасным родом деятельности. Дверь каюты послушно открылась после нажатия сенсор, я вошел в свою обитель. Мне кажется, что я не был тут уже очень давно, предпочитая дремать прямо в своем ложементе, чтобы постоянно быть готовым к внештатным ситуациям. Но с этим надо было что-то делать, что-то менять, потому что если я продолжу работать в таком режиме, то очень скоро просто сгорю на работе. Каюта, как и прежде, осталась достаточно аскетичной, и я уже решил было раздеться и завалиться на кровать, чтобы хоть немного отдохнуть от скафандра. Как у меня в голове раздался крик посредника. «Джон, Регистрирование нарастания напряженности псиполя! Что происходит?» Я моментально остановился и внимательно осмотрелся по сторонам, но не заметил ничего, чтобы могло вызвать подобное паническое настроение у Пыржика. Котяра, да ничего вроде не происходит. Все как всегда, никого тут нет. — Подожди, я анализирую спектр излучений. Нашел. Этот предмет у тебя на столе. Черный куб, от него исходит слабый псифон. — Ты хочешь сказать, что эта штука опасна? — Затрудняюсь ответить, но раньше этого излучения не было. — Не думаю, что это что-нибудь опасное, потому что, судя по всему, он очень старый. Я подошел к столу, Осторожно протянул руку к черному кубу и аккуратно коснулся его пальцем. К моему великому облегчению ничего не произошло. Руку мне не оторвало, и тогда я, уже осмелев, взял его в ладонь. Лично я ничего не чувствовал, ну, безделушка и безделушка. А то, что она как-то там фонит, так мне от этого ни холодно, ни жарко. Я повертел куб в руках и уже собрался было поставить его на стол. Как все внезапно изменилось. На внутреннем экране моей нейросети появилось несколько отметок с входящими сообщениями. Что же, дело привычное. Я буквально на автомате открыл одно из них и вчитался. Обнаружено условно совместимое оборудование, привязка по генотипу и ментальному слепку признана удовлетворительной. Доступно создание личного наградного оружия. «Котяра, это что за хрень? Ты видишь? Что он мне тут пишет?» Нашел я в себе силы поинтересоваться, осознав суть послания. «Подожди, Джон, пытаюсь разобраться. Поставь его на место», — попросил мой виртуальный помощник, и я сразу же выполнил его требования. «Джон, это странно. Но каким-то образом он самостоятельно выгрузил себе часть информации из нейросети и программной оболочки скафандра. Алгоритмы шифрования поразительны, и даже сейчас происходит постоянный обмен данными, и я ничего не могу с этим сделать». Но важно другое. Пульсации ядра приостановились. Так, этот куб передал нам простую информацию. Необходимо загрузить в него строительный материал. Какой еще строительный материал ему нужен? Да и вообще, куда тут что загрузишь? Он же цельный. Мой вопрос так и остался без ответа, потому что куб с легким щелчком начал раскрываться. Его верхняя плоскость раскрылась на четыре трехугольных лепестка. Боковые стенки тоже сдвинулись с места и начали увеличиваться в размерах. Буквально за пять секунд вместо элегантного черного куба у меня на столе образовалась не менее элегантная, черная, футуристичная не то ваза, не то урна. А вот похожее место, куда он хочет, чтобы я что-то выгрузил, предположил я. Пыржик, ну и что нам туда засунуть? Не знаю, Джон, но полагаю, что туда надо поместить какой-то металл или что-то в этом роде. «Металл, говоришь?» – задумался я. «Вот что. У меня есть кое-что в загашнике. Помнится мне, что я после нашего побега с возмездия с того до дагрианского дроида, режущие клинки, утащил. Вот их используем, заодно и посмотрим, что из этого получится. Экспериментируй, Джон. А я пока постараюсь зафиксировать состояние пси-ядра». Вспомнив, где лежат два клинка, которые я планировал превратить в какое-нибудь оружие, Метнулся за ними и притащил в каюту. Скептически сравнив размер обломков и относительно небольшую величину вазы, в которую предполагалось поместить материал, осторожно вставил клинок, добытый из дроида в центр бывшего куба. И, к моему великому удивлению, где-то внутри у нее зародилось свечение. Клинок, который я придерживал, дрогнул и начал оседать, уменьшаясь в размерах. Похоже, эта штука довольно быстро плавила его. Прошло всего 15 секунд, и обломок режущего инструмента полностью скрылся в этом древнем устройстве. Я вновь открыл диалоговое окно сопряжения с этим артефактом и убедился в том, что действую абсолютно правильно. Появившаяся надпись красноречиво говорила мне об этом. Получен материал. Уровень заполнения 37%. Значит, маловато будет». Хотя сам по себе кусок металла, который я туда загрузил, был достаточно увесистым, и, на мой взгляд, из него можно было сделать даже приличную кувалду. Достав второе лезвие, я повторил процедуру, и оно также исчезло в ненасытной утробе этого странного предмета. Процент заполненности опять изменился. Интересно, что оно хочет сделать, если сожрало уже столько металла? А показатель, между тем, достиг всего 61% что же в него еще можно загрузить. Я осмотрелся по сторонам, но ничего в голову не приходило, и тогда я вспомнил еще об одном кусочке металла, который находится со мной уже очень давно. Тот самый осколок моего дворянского клинка, который был преломлен после оглашения вердикта суда. Несмотря на все передряги, в которые я попадал, мне удалось его сохранить, и лучше не спрашивайте, чего это стоило». Я осторожно достал острый, как бритва, кусочек металла, который не пожелал бросить своего прежнего хозяина. Если приглядеться, на нем еще можно было заметить остатки моей засохшей крови. «Ну что ж, отправляйся и ты. Лучшего применения для тебя, пожалуй, я найти не смогу», — произнес я и, разжав пальцы, отправил кусочек металла в переплавку. Процентовка сразу же скаканула до отметки в 75 единиц. Ага. Значит, все-таки дело не в количестве металла, а в его качестве. Ведь этот маленький осколок нельзя сравнить с теми оглоблями, которые я загрузил в самом начале. Чтобы еще туда засунуть. На ум не приходило ничего. Думаю, что обломок какой-нибудь трубы будет в этой ситуации не особо полезен. Нет. Тут надо что-то другое. Вполне возможно, что этому устройству нужны какие-то экзотические материалы, а где мне их взять? Я еще раз осмотрел каюту, а потом снял со своего бедра легкий пехотный бластер, вытащив его из креплений. А почему бы и нет? Собственно говоря, надо экспериментировать, тем более подобное оружие у нас еще есть в наличии. Поэтому я извлек из него энергоячейку, вот ее уж точно туда не следовало определять, вдруг рванет. Осторожно опустил небольшой бластер, похожий на крупный пистолет, стволом вниз. И с удовлетворением увидел, как он буквально на глазах начал таять, погружаясь внутрь. Пять секунд, и от него не осталось и следа. А уровень загрузки сразу же стал равен 98%. Все-таки я был прав. Так, осталось немного. И тут уже, в принципе, можно особо не заморачиваться. Сейчас посмотрим какую-нибудь ненужную мелочь. Я подошел к декоративной панели в переборке и, открыв ее, ввел код в запорный механизм моего личного сейфа. Здесь я хранил кое-какую наличность, несколько образцов нейросетей, кстати сказать, их количество в ближайшее время должно увеличиться. После освобождения медицинских капсул они будут извлечены из трупов нападавших. Такой ресурс здесь никто выбрасывать не будет. Придирчиво отобрав несколько чипов с заблокированной информацией, до которых руки так и не дошли, да и в принципе не особо они мне были нужны. И на всякий случай, взяв футляр с вторичной нейросетью, я продолжил эксперимент. Сначала я бросил в топку пару чипов, но показатели загрузки не изменились. Следом отправилась нейросеть в специальном футляре, и это увеличило уровень загрузки на единицу. Осталось еще немного, и я, недолго думая, вернулся еще с одним зародышем. В конце концов, деньги – дело наживное. Да и не такую уж большую сумму можно было бы выручить за подобный товар. Третье поколение обычной нейросети, причем БУ. Футляр отправился в переплавку, и, наконец-то, показатель загрузки материалом достиг 100%. Сразу же выскочило несколько системных сообщений. «Строительный материал получен. Активировано создание личного наградного оружия». С поверхностью светящейся субстанции внутри вазы начали твориться метаморфозы. Она начала медленно закручиваться против часовой стрелки. Необходим контакт инкубатора с телом будущего носителя. Ага. Ну что же, попробуем, хоть и сыкотно. По команде кисть моей руки освободилась от перчатки скафандра, и я прикоснулся к вазе. Тактильный контакт установлен. Дождитесь окончания формирования личного оружия. Поверхность материала дрогнула, и из нее показалось нечто. Пока в этом предмете было трудно что-либо опознать, но сам процесс выглядел потрясающе. «Джон, ядро стабилизировано. Происходит откачка энергии. Я не могу помешать этому процессу. Скорее всего, это необходимо для процесса формирования этого оружия». «Наконец-то я смог понять, что такое вижу перед собой. Это была рукоять» увенчанная навершием с зателевым орнаментом. Медленно она поднималась над поверхностью, а я, как завораженный, наблюдал за этим фантастическим процессом. Минута тянулась за минутой. Постепенно вся рукоять была сформирована, и выглядела она очень красиво. Настал черед лезвия, тут процесс немного ускорился, и постепенно тело клинка выросло до длины примерно в 115 сантиметров. Для моего роста самое то. «Личное наградное оружие изготовлено. Возьмите с Скартус в руку для первичной привязки. Благодарим за использование продукции компании Вуарнар». Пришло последнее сообщение, и свечение в глубине вазы погасло. «Я оторвал руку от боковой поверхности артефакта, который, судя по всему, оказался каким-то высокотехнологичным устройством, неизвестной и, вполне вероятно, давно исчезнувшей цивилизации и взялся замедленно вращающуюся вокруг своей оси рукоять. Вот тут-то меня и тряхнуло. Все тело скрутило в жутком спазме, и мои ноги сами по себе подогнулись. Где-то далеко на периферии сознания послышался крик пыржика